Глава 29. Будущее императора Я смотрел ей вслед. Уверенной походкой она шла к императору, облаченному в золотые одежды, которая ждала ее на возвышении в окружении аристократов и самураев. Взгляды всех придворных были прикованы к этой маленькой фигурке в пышном красно-белом наряде, к длинной косе раскачивающаяся у нее за спиной. С виду она не казалась испуганной или напряженной, но у меня в груди возникла необъяснимая пустота. Мне вдруг невыносимо захотелось увести ее отсюда, наброситься на нее, укрыть завесы и мрака и похитить. А если это невозможно, выхватить камегороши и перерезать всех, кто ей угрожает. И самураев. И аристократов, и если понадобится самого императора, лишь бы спасти девушку, смело идущую к человеку, который запросто может отдать приказ ее убить. Я все еще чувствовал ее прикосновение, отчетливо помнил, как ее нежные пальцы обвили мою ладонь и сжал руку в кулак. Нет, Юмака ни за что не погибнет сегодня. Очень глупо было ее отпускать. Я не знал, что у нее на уме. Был ли у нее вообще хоть какой-нибудь план, но пообещал, что доверюсь ей. Ей, простолюдинке без магических способностей, выросшей в стенах храма, вдалеке от остального мира, храброй, скромной и сообразительной, но совсем не о Мюдзе. И ее я отпустил навстречу с самым влиятельным человеком в ваготе заручившись одним лишь обещанием, что она справится. Я увидел, как Ронин, служительница святилища и аристократ шагнули вперед вместе с толпой, образовав за спиной у Юмака полукруг. И в груди у меня все сжалось. Впервые в жизни я пожалел, что не могу быть рядом, в толпе, что скрываюсь там, куда не падает свет от фонарей, в тени. Великие камни. Пронеслось у меня в голове. «Оберегайте ее, Томофуку, бог удачи, прошу. Пусть она будет тем человеком, кому ты поможешь сегодня». Юмака остановилась в футах в пятнадцати от императорского помоста, опустилась на колени и поклонилась так низко, что руками и лбом коснулась земли. Поклон вышел неуклюжим. Юмака держалась недостаточно прямо, Пальцы были в неверном положении, но в целом она неплохо выступила перед правителем страны. Император, судя по всему, остался доволен. Он улыбнулся и вытянул широкий золотой рукав. «Амёдзи Юмака!» — произнес он звонким высоким голосом. «Добро пожаловать во дворец солнца!» «Ваше Величество, вы оказываете мне огромную честь!» — проговорила Юмака, и медленно села. «Я недостойна быть здесь, но очень постараюсь доставить вам удовольствие». Я почувствовал неодобрение и презрение, исходящее от толпы наблюдателей, в частности, от знати и аристократов. Простолюдинку в Йомака резко и неоспоримо выдавала ее речь без изысканных оборотов и метафор, которые так любили придворные. Я отчаянно захотел нырнуть в эту толпу и разрубить всех на кровавые лоскуты. Но мне трудно было понять, чьи это мысли — мои или Хакаймуна. «Мой советник упомянул, что вы обучились искусству омёда самостоятельно», — продолжил император, и по толпе пробежал изумленный робот. «Это правда». Вы впрямь овладели древним знанием без наставника. — Да, Ваше Величество, это правда. Дальнейших разъяснений она давать не стала, хотя придворные явно их ждали. — Невероятно! — воскликнул император, откинувшись на спинку стула. — Необычный случай. Ямакасан. вы непременно должны показать нам свои таланты. Он поднял руки, и широкие золотые рукава взмыли в воздух, словно паруса. «Я разрешаю вам предсказать мое будущее», — важно проговорил он, — «что уготовили грядущие века величайшие империи в мире. Всмотритесь в будущее и расскажите двору, что вы видите». В саду воцарилась тишина. Йомака замялась. Потом медленно и театрально поднялась, чтобы предстать перед императором во весь рост. Будущее, начала она, и ее голос эхом разнесся по толпе. Это переменчивый поток. Любое наше решение меняет его направление. Увидеть чье-то будущее значит усмотреть разом сотни возможностей. К такой задаче стоит подходить со всей серьезностью, и спешка здесь ни к чему. Она вскинула руки, словно призывая силуками, и внезапный порыв ветра взметнул в воздух ее волосы и края одежды, раздувая их. Давайте заглянем в будущее. Ваше величество! Толпа застыла ловя каждое ее слово. Император слегка наклонился вперед, уперев ладони в колени и неотрывно глядя на нарядную девушку. На миг я совсем забыл о том, что передо мной юмока та самая девчонка, которую я спас из храма тихих ветров. Она стояла посреди двора, раскинув руки. Свет искрился в ее волосах и на ярко-красных одеждах. Она и впрямь походила на всеми почитаемую Медзе, расточавшую волшебную силу и готовую предсказать будущее императору Иваготу. Юмака соединила ладони под подбородком, подняв два пальца в знакомом жесте. Она закрыла глаза, и все придворные, казалось, затаили дыхание. На миг девушка затихла. Никто не смел не вздохнуть. Не шелохнуться. Всё внимание было приковано к Юмэка в пышных одеждах, одиноко стоявшей перед императором. «Тайюно Гензера. тихим голосом произнесла Юмэка, и несколько аристократов подскочили. «Господин Дворца Солнца». Она немного помолчала, а потом очень отчетливо произнесла. «К вам в сад». Пробрался чужак. Император выпрямился, и вместе с ним подскочили аристократы и самураи. Несколько буси стали оглядываться, схватившись за рукояти своих мечей, в толпе начали перешептываться. Я съежился в тени. Хакемон встрепенулся и сказал, что я должен убить ее, пока не стало слишком поздно. Неужели она и впрямь меня выдаст? Мне вновь вспомнились вопросы Каги Масао о доверии, и я почувствовал, как в жилах стынет кровь. «Неужели ты выдашь меня, чтобы спастись самой, Юмака?» «Он очень близко», — продолжала тем временем Юмака тихим и мрачным голосом. «Он таится в тени и наблюдает за вами и вашими гостями». Несколько домахнули и прижались друг к дружке. Один из самураев наполовину вынул меч из ножен. Моя рука скользнула к камегороши, пальцы обвили рукоять, а Юмака продолжила. Этот чужак очень хитер, тихий, незаметный, он уже многое уничтожил. И если его оставить на свободе, он так и продолжит разрушать все, к чему прикоснется. Где? вскричал император, пристав со своего места. Где этот чужак? Совсем рядом, повторила Юмока и начала поворачиваться. Я весь напрягся, когда она повернулась в мою сторону но она продолжила движение и отвернулась от того дерева, у которого я прятался. «Он?» — она примолкла, а потом показала на кусты подалеку от того места, где заканчивался свет фонарей и начиналась темнота. «Вон там!» Все присутствующие повернулись и уставились на указанное ей место. На миг толпа застыла, боясь дышать. Весь двор застыл в заинтригованном ожидании не в силах шевельнуться и отвести взгляд. Под сакурой в кустах что-то громко затрещало, и те, кто находился рядом, испуганно ахнули. А потом из кустов выскочил маленький коричневый кролик. Толпа облегченно вздохнула, хотя женщины, стоявшие ближе всего к чужаку, тихонько вскрикнули, не сразу сообразив, кто перед ними. Кролик привстал на задние лапки и, подергивая ушками, оглядел присутствующих, которые смотрели на него в смятении и удивлении. По саду пронесся громкий крик. Мужчина в простой одежде с перепачканными руками и травинками на коленях выбежал вперед, с ужасом глядя на существо на лужайке. Усаги! примечание кролик по-японски». Не обращая внимания на пристальные взгляды аристократов, человек, судя по всему, садовник, бросился на кролика, вытянув руки. Зверек тут же метнулся в кусты, а садовник приземлился в траву на живот. Шаря руками по кустам, он судорожно искал крольчонка и не сразу понял, что за ним наблюдают. Резко обернувшись, побледневший, как мел, садовник оглядел не менее изумленных придворных, а потом опустился в нижайшем поклоне и уперся лбом в землю. «Умоляю, простите!» — вскричал он. Но в этот миг перед ним рыжеватым пятном мелькнул кролик. Садовник со стоном подскочил, схватил палку и побежал следом за зверьком к деревьям, и оба погрузились во тьму. Повисла тишина. Все продолжали вглядываться во мрак, не зная, что предпринять. Я украдкой взглянул на Юмака и увидел, что она скромно стоит напротив возвышения, и на ее губах играет победная улыбка. Кто-то медленно захлопал в ладоши, прервав тишину, и несколько аристократов подпрыгнули. Это император вскочил на ноги и начал хлопать. На его безбородом лице расцвела широкая улыбка. Толпа придворных тоже взорвалась аплодисментами. Их шум пронесся по всей лужайке и поднялся над деревьями, и все гости одновременно повернулись к Юмака. Она поклонилась, скромно принимая их восхищение, А отзвуки ее успеха поднимались все выше и выше над деревьями и растворялись.